Глава пятая. Дни минувшего будущего. Пока в Сталинграде армия дворца Голд выводила свои войска на рубеж атаки, в других уголках мира земли разворачивались куда более интересные события. Лондон, Пекин, Токио, Москва. Там, далеко-далеко, из-за края горизонта поднимался шар палящего солнца. Первые лучи света коснулись верхушек деревьев, заставив проснуться самых ранних утренних пташек. Голдя наперебой, они взмыли в воздух, будя всю округу. Разрушенную Москву накрыло облако густого тумана силы божественности. Город вообще не было видно за белыми клубами, закручивающимися в одну гигантскую воронку силы. Смотря на восток, великий мироправитель зараженных Диаманта ждал. Времени, места или ответов? Он и сам не знал, чего именно ждет. Когда разом погибли 37% всех представителей его фракции, а оставшиеся 63% увеличили потенциал своего развития в полтора раза, Чем меньше остается зараженных, тем более сильными они становятся. Ту же Москву уже окружала группа уже совсем новых, искусственно выращенных башен-триподов псевдо а летающие гробы и звезды смерти занялись патрулированием окрестных территорий. Взор Диаманта простирался далеко за горизонт. Он видел, что прямо сейчас, в эту самую минуту, пробужденные штурмуют Казань и Самару. Они, словно муравьи из растревоженного муравейника и штара спешили заново отстроить то, что было ими потеряно. Но диаманта было плевать. Исход войны предопределят не летающие крепости и города, а существа, чье будущее нельзя прочитать. Мироправители, преодолевшие барьер жизни и смерти. Те, кто отказался от ограничений материального тела, став свободной душой. Но душе так или иначе нужен сосуд. Для мира правителей зараженных таковым стали их живые города-некрополи. Это их тела. Живые, мощные, способные генерировать внутри себя области сверхплотного астрала. Каждый город-некрополь зараженных – это микромир, управляемый могущественными душами мироправителей. Непрерывный поток красных молний воли мира, бьющий с неба по полусфере силового щита Москвы, показывал, что тут нарушаются правила битвы за будущее. Великий мироправитель Диаманты преодолел ранг Ратника, Витязя, Рыцаря и ушел далеко вперед, чем разозлил волю мира. Плевать на молнии, плевать на пробужденных. Резко напрягшийся Диаманты почувствовал приближение врага. Он пришел! прошептал ветер. Воля мира предупредила диаманта, хотя и продолжала бить в него молниями. Бутч не мог пойти против правил битвы за будущее, установленных истинными богами, даже если правила нарушались его союзниками. Тело Джона Голда появилось на границе силового щита всего в десятке шагов от проекции диаманты. Его тело буквально собралось в воздухе из, казалось бы, пустоты. Сначала скелет, потом мышцы, нервы и внутренние органы. За десятую долю секунд душа Джона обрела плоть и кровь. И только свой меч человек не воссоздал, а призвал к себе порталом. видя все это, Диамант довольно оскалился. «Мы видим, Джон Голд. Ты уже частично овладел силой мироправителя, подобно нам. Каково это — быть обреченным на бессмертие, быть живым, когда даже сердце не бьется?» Жить без необходимости дышать и питаться. Жить целями души, а не бренного тела. Отвратно. И потому ты пришел к нам? Отвратно? Диаманта задумался, будто пробуя слово на вкус. Да, отвратно. Мы так сильны, что простой люд понять ход суждений наших уже не может. Великий Диаманта поднял руку, приказывая триподом атаковать цель. Мы есть те, кто правит миром. Те, кто наделяют смыслом жизни своих подданных. Ты, я, остальные. Все, кроме той, что зовет себя волей мира, пытаясь играть нашими судьбами». Джон даже не стал уклоняться от лазерных лучей, игнорируя попадания. Ему были искренне интересны слова диаманта «Не ожидал», — Джон нахмурился. «Я чувствую, ты скорбишь обо мне, будто не желаешь войны». Пока человек отвлекся на атаку в область лица, Диаманта резко вытянул вперед руку, атакуя штормом маны. «Мы скорбим, Джон Голд!» Едва восстановившийся после битвы с драконами лес, снова стерло с лица земли. Атака в виде чистой энергии прокатилась, не встречая сопротивления. «Ибо тебя нет ни в будущем, которое мы знали, ни в будущем, которое мы выбрали себе в этой жизни. Тебя будто и не было». Диаманта атаковал на опережение. Одного мироправителя может убить только другой мироправитель путем развеивания его души после уничтожения материального тела. И пока ни одна из атак Диаманта не достигла цели. Джон уклонялся от них, оправданно опасаясь возможной смерти. «Не надо скорбеть, враг мой!» Джон разрезал мечом очередную атаку Диаманта. «Будущее всегда в движении. Быть может, в нем нет места нам обоим. Или один из нас живет за пределами горизонта событий. Буч, новая воля мира Земли, стал невольным свидетелем битвы двух величайших мироправителей Земли. Диаманта стал таковым, поглотив пять сердец дракона и начав переход на уровень силы, превосходящий ранг императора. Именно из-за этого грубейшего нарушения правил, еще толком не начавшейся битвы за будущее, по некрополю Диаманта сейчас бил с неба мощный столб из красных молний. Владыка зараженных давно превзошел максимально разрешенный 142 уровень. Зверь внимательно наблюдал за тем, как в бою сошлись два величайших мечника из разных эпох. Джон Голд, человек без правил, чей заявленный ранг силы не соответствует его реальному могуществу, тот, кого пробужденные называют абсолютом, у зараженных звался мироправителем. И Диаманты и Джон, они оба практически боги на своей территории. Область правления Диаманта, все его необъятное, 30-километровое живое тело, город-некрополь Москва, плоть и кровь, пропитанная сейчас силой божественности, кости и кожа, перенасыщенные маной от пяти сердец драконов. Среди зараженных Диаманта по праву занимал место сильнейшего из мира правителей. Его противник Джон Голд, Буч недовольно фыркнул, «Весь мир Земли, вот его территория». Высший человек с уникальным ядром маны, способным собирать энергии всех шести истинных богов. Сейчас, в бою смешивая разные энергии, Джон запускал процесс схожей с термоядерной реакцией. С каждым ударом мощь его атак возрастала. Проекция души Диаманта не могла покинуть пределов его необъятного тела. Поэтому, встав у границы силового купола, он атаковал Джона аурными атаками и магией неизвестной школы. Древняя магия? Буч нахмурился, увидев, как над Московской областью день сменился ночью, и на небе показались звезды. Атака по своей мощи превзошла даже ранг императора. В горячке боя диаманта сжег воздух, спалил саму атмосферу и озоновый слой, защищающий планету от космической радиации. Ответной реакции воли мира стало появление красных облаков над городом, обрушивших на силовой щит настоящий град из ударов молний. Жуткая картина. Облака ярости воли мира в безвоздушном пространстве двух абсолютов. Боевой раж. Сверхпрочный щит диаманта давал ему полную защиту от атак воли мира. И потому владыка зараженных сосредоточил все свои силы на том, чтобы убить верткого противника. Тело Джона то растворялось в воздухе, то он сам неожиданно телепортировался или сжимал и растягивал пространство, уклоняясь от атак противника. Щит Диаманта его никак не защищал. От столь вопиющего применения древней магии у разгневанного Бутча аж глаза покраснели. Оказывается, и Голду тоже было плевать на красные молнии. Он просто принимал урон от них на свое тело и тут же восстанавливался, делая это в сотые доли секунды. Пока Буч готовился к тому, чтобы показаться на поле боя лично, Джон пошел в наступление. Предвидя атаку противника, Диамант резким движением руки достал из воздуха полутораметровый костяной клинок. в «Вкуси плоти врага моего, Айра!» — прокричал владыка зараженных, и лезвие меча окрасилось в красный цвет. Стоя у края силового щита, Диаманты и на сотую долю секунды не прекращал атаки по верткому противнику. Ни тьма открытого космоса, ни яростный танец красных молний в небе, ни безвоздушное пространство — ничто не могло помешать битве двух величайших абсолютов современности. Джон резко ускорился и рванул в сторону Диаманта уворачиваясь словно змея от целого дождя из заклинаний «Копье тьмы». По мере увеличения количества принятых на себя атак воли мира, его человеческое тело все больше походило на мечущийся по полю боя черный силуэт со шлейфом угольных частиц, летящих за ним следом. Диаманта принял стойку мечника Дуэлянта, за десятую долю секунды проведя три мощных атаки. Две на основе аурных лезвий и старшей магии – И третье самое сильное на основе ауры и воли воли абсолюта джон на ходу отбил две атаки, но третья смела его и разрубила тело пополам диаманта ударил следом древней магии огня, желая поскорее закончить бой и лишить противника тела но две половинки противника отлетели аккурат в открытый за спиной джона портал секундой позже джон появился в шаге от диаманта прямо перед разделявшим их силовым щитом. «Чудо Кайзера!» Удар Джона, вспышка взрыва и страшный грохот, вызвавший настоящее землетрясение. Город затрясло. Силовой щит Диаманта прогнулся, пустив волну по всей поверхности. Человеческое тело Джона взорвалось кровавым туманом от одной лишь отдачи проведенного им удара. В небо поднялись клубы пыли и сажи. Диаманта скрипнул зубами, ощутив чудовищную мощь атаки. Бой с позиции глухой защиты у Диаманты имеет свои недостатки, и главное из них — невозможно увернуться от удара противника. Кровавый туман превратился в угольно-черное облако. Секунду спустя оно собралось в образ черного силуэта, подхватившего меч для проведения следующей атаки. Но не мечом, а магией. Древней магией. «Огонь, иди со мной!» Мертвый, откровенно потусторонний голос черного силуэта походил на скрежет металла, а не на слова человека. Наблюдавший за полем боя со стороны, Бутч резко усилил свои молнии. Джон мало того, что применил запретную для мира Земли древнюю магию, так еще и использовал для ее активации силу божественности, украденную из облака диаманты. В небе над Москвой прямо в воздухе появились огромные врата в мир огня, Муспельхейм, Наружу стали выбираться сотни, а потом и тысячи диковинных тварей. Извивающиеся, летающие огненные змеи с крыльями, пламенные гориллы, плавающие в потоках маны скаты и мерзкого вида черные пиявки размером с откормленного пони, явно почуявшие силовой барьер, к которому можно присосаться. Диаманта быстро оценил угрозу, исходящую от тварей, питающихся энергией. Ход стратега достойный перегрузить защиту? Диаманта щелкнул пальцами и пространство вокруг части Орды замерзло под воздействием древней магии льда. На смену погибшим энтропийным тварям Муспельхейма тут же вышла новая порция противников. Больше всего проблем доставляли те самые черные пиявки. Даже в замерзшем состоянии они продолжали поглощать энергию из силового щита. Еще один щелчок пальцами, и из Некрополя навстречу тварям из Муспельхейма выдвинулась личная гвардия супермутантов Диаманте. Отобранный полк триподов, держащих оборону вокруг Москвы, открыл огонь по захватчикам. Последняя пара сверхсуществ также выдвинулась за пределы купола. Не поступи так, Диаманте, и город рано или поздно пал бы под атакой армии из антропийных тварей, выкачивающих энергию из щита». Простая, по сути даже примитивная атака Джона оказалась крайне эффективной против обороны противника. Сам же Диамант прекратил дистанционные атаки по Джону и жестом руки пригласил противника к себе под купол, на свою территорию Абсолюта. Где-то там, за спиной из природного портала, показалась 40-метровая махина быка, сотканная целиком из сжатой маны. Воля мира лично явилась на поле боя, желая покарать нарушителей правил битвы за будущее. Джона зажали с двух сторон. Сзади к нему уже неслись первые магические атаки Бучча. Бык не отличался, терпением и сходу вступил в бой. Впереди же маячил диаманты, приглашая на свою территорию. «Рано или поздно ты все равно придешь к нам, человек». Ловушка очевидна. Входить на территорию другого Абсолюта смертельно опасно. Даже Буч, воля мира Земли, не решился бы на такой шаг. Под куполом силового щита Диаманта контролирует потоки маны и даже астрал. Все внутри является частью тела Абсолюта. Несмотря на очевидность ловушки, Джон немедленно метнулся молнией в открытый для него проем, ходу атакуя Диаманта, и тут же начал творить древнюю магию – Да с такой силой, что мироправитель зараженных аж покачнулся от яростных ударов бутча снаружи. Воля мира уже заметила еще большее нарушение правил битвы за будущее. Видя, как под одним куполом находятся сразу два нарушителя, воля мира неистовствовала, начав бомбардировку призванным ею метеоритным дождем а джон все творил и творил магньию уходя от атак диаманта владыка зараженных старался отрезать его от маны поглощаемой аурой пожирания но мана двигалась слишком медленно попытка задержать джона супермутантами привела к тому что джон запер их в неразрушимых системных клетках сотворенных им же на попытке забросить его в нужное место с помощью манипуляции звезд смерти Джон ответил встречной атакой древней магии пространства, за что диаманты снова получил удар в спину от воли мира. Возникла патовая ситуация. Диаманта не смог победить Джона, пока тот поглощает ману из окружающей среды, а тот не мог выйти наружу, покуда владыка этой территории жив. Поймать Джона в ловушку или задержать невозможно силами простых зараженных. Даже отозванные от границы стражи мироправителя ничего не могли ему противопоставить. Оценив ситуацию, Диаманта задумался. Внутри урон наносит Джон, снаружи – воля мира, но даже вместе эти двое не способны сломить оборону абсолютно зараженных. Его раны заживают. Дело восстанавливается за счет пяти источников маны и целого облака силы божественности, которое за время боя не стало ни капли меньше. Подняв меч к небу, Диаманта прокричал «Царство небесное!». Диаманта использовал свой козырь «Дворец жизни», способность тех, кто достиг ранга императора. Едва владыка зараженных активировал способность, как все энергии под куполом пришли в движение, подчиняясь воле правителя. Мана ушла в землю, а астрал изолировался от внешнего мира, блокируя любые средства связи и телепортации. Само истинное имя владыки, диаманты произошло от слова «даймонд», что переводится как «алмаз». Неограненный драгоценный камень, универсальное имя, легло в основу способности Дворца Жизни чьи возможности сейчас почти полностью повторяют способность территории полубога в виде контроля энергии, но не ограничиваются только им. Здесь, в царстве Диаманты, все законы мироздания и магия подчиняются его воле. Здесь он может править жизнью и смертью, создавать тела погибшим подданным и переплавлять их души в новые, более совершенные формы жизни. Потому его дворец и получил название «Царство Небесное». После активации способности Диаманты воздух засветился от обилия силы божественности, проникшей под купол. И здесь, в ее свете, душа величайшего мира правителя зараженных стала обретать давно утерянную плоть. Мозолистые руки, мощные ноги воителя, торс атлета и вполне себе человеческие черты лица. Впервые за много лет, а точнее за всю сознательную жизнь, Диаманта говорил голосом, а не своей душой. «После тысяч возвышений душа моя стала так велика и сильна, что ни одно смертное тело не было способно выдержать нагрузку от нее». Мероправитель смотрел в глаза Джона, стоящего в паре десятков метров от него. «Не знаю, кто и как перенес мою душу после смерти в эту эпоху». По какой-то причине человек не атаковал владыку, а вместо этого внимательно рассматривал его лицо. «Кузан Таленор, тебе знакомо это имя?» Джон указал свободной рукой себе на уровень виска. Примерно такой рост. Длинные дреды, светлая кожа, любит покурить и везде ходит с огромной собакой породы корги по кличке Граф. Говорит, что пес не совсем собака, а живой терминал, дающий ему доступ к городу. Получше приглядываясь к Джону, владыка в итоге так и не ответил. Затем довольно ухмыльнулся и расхохотался. «О, Карп и Диаманта хохотал, и смех его был скорее счастливым, будто он нашел ответ на давно терзавший его вопрос. «Так значит, я все же умер?» «Кайлин, жена моя, смог ли я встретиться с тобой?» Джон нахмурился. «Эй, царь, я о другом спросил. Ты знаешь что-нибудь о городе или кузане?» Но Диаманта не отвечал. За десятки лет, проведенных в изнанке, он из простого зараженного постепенно выбился в лидеры, потом в архонты, И, наконец, стал одним из восьми мироправителей. Чем меньше становилось зараженных, тем больше самосознания появлялось у тех, кто остался в живых. И мироправители зараженных, как центры их коллективного бессознательного, потихоньку вспоминали о том, кем они были раньше, в прошлой жизни. Одно только это имя Кузан Таленор уже стоило того, чтобы добраться до вершины в иерархии зараженных. Да, Кузан пришел на Землю из будущего этого мира будущего в котором у Диаманта была любимая супруга. Семья, которой бог так и не дал детей. Кайлин Монтера. Женщина, которую Диаманта любил больше собственной жизни. Он воевал за нее. Он бился на дуэли за оскорбление супруги, боги. Да она и была всей жизнью для Диаманта. Диаманта убрал с лица проступившую слезу. Давно забытые эмоции от живого тела брали верх над разумом. «Кайлин». Она научила меня слову «жизнь», писать и даже говорить. Слова резонировали с давно забытыми воспоминаниями. Кайлин нашла меня избитым в дорожной канаве, когда собственные родители отказались от меня. Делилась своим пайком, оберегала и помогала, как могла. И когда ее не стало, я выл волком от отчаяния. Диаманты поднял на Джона глаза полные слез. «Не нужна мне такая жизнь, понимаешь? не эта жизнь, не это царство». Владыка указал рукой за Москву. «Я хотел... хотел умереть, вернуться в прошлое и снова оказаться в той дорожной канаве, где она меня нашла. Хотел увидеть ее. Хотел еще раз прожить ту жизнь и еще раз влюбиться в ту же женщину. И да, боги, я хотел умереть. Умереть и больше не вспоминать о жизни, о том блеклом существовании, в котором нет Кайлин. Ее смеха, ее улыбки, ее тепла в объятиях по утрам. Я... я хочу умереть». Диаманта опустил взгляд. Его великая душа болела, сердце противно ныло при одном только воспоминании о смерти любимой супруги. козанта Таленор, ты знаешь его?» Джон не терял бдительности. Мироправитель зажмурился, и по его щекам потекли слезы. «Да, знаю, но ты не поймешь. Ты даже не понял, зачем он вообще явился в эту эпоху». Диаманта выпрямился, посмотрел на небо и тяжело вздохнул. «Я не хочу так жить». Не нужна мне ни власть, ни сила, ни весь этот чертов мир земли, если в нем нет моей Кайлин. Диаманта расхохотался от возникшей в голове мысли. Причем в ее правильности он нисколько не сомневался. Так вот оно как, Кузан. Владыка по-новому взглянул на стоящего рядом Джона. Я должен был вспомнить о своем желании встретиться с ней. И если не умру в эпоху битвы за будущее, то не смогу увидеться с ней. Вновь подняв меч, Диаманта взглянул на Джона. Чем больше он думал о нем, тем удивительнее становился факт того, что о таком человеке нет упоминаний в истории будущего. Абсолют пробужденных? Нет, не было такого. Удивительный Джон Голд. Диаманта пребывал в приподнятом настроении. «У тебя нет маны, нет сил других истинных богов, запас ауры ограничен. На что ты надеялся, входя в обитель моей силы?» В ответ на слова Владыки, Джон щелкнул пальцами, и его физическое тело на глазах стало усыхать, но при этом появился настоящий факел из быстро растущей ауры. Ах да, та самая особенность плоти Титера – преобразование очков жизни в ауру. Еще один щелчок пальцами, и тело Джона за счет рекурсии возвращается в норму, а огромный размер ауры никуда не делся. Секунда. Удар, сотни ударов, затем тысячи, и руины Москвы покрываются бесчисленными разрезами. Едва уцелевший в схватке с драконами асфальт вспорола словно бумагу и тут же смело ударной волной. Джон пожирал ауру Диаманта, поглощал его силу божественности, затем использовал ее вместо маны. Чудо Казера! Взмах и сокрушительный удар перерубает клинок Диаманта вместе с ним самим. Но мироправитель отступает назад, тут же восстанавливая свое тело и меч. Здесь его царство, и такой атакой его не убить. Чем сильнее давил силой на врага Диаманте, тем сильнее тот адаптировался к собственным возможностям Абсолюта. Джон не знал, что чем ближе он к форме черного силуэта, тем сильнее возрастает его сила Абсолюта и увеличивается скорость движений. Органика, коей являлось его тело, ограничивала саму скорость мысли, а значит и действий. Диаманта пытался задавить противника магией, но факел ауры Джона защищал его от любых прямых попыток воздействия. В итоге все свелось к ближнему бою на мечах. И тут у Джона впервые за все сражение появилось крохотное преимущество. Его меч Кайзер, неразрушимый меч, раз за разом ломал оружие Диаманта. В очередной раз, подловив Диаманте, Джон мощной атакой снизу вверх рассек тело и меч Владыки от пояса до плеча. Изловчившись, Диаманте воткнул обломок меча в тело Джона и начал восстанавливать свой клинок прямо в теле противника. Не обращая внимания на рану, Джон оскалился и схватил Диаманте за шею свободной рукой, накрыв себя и Владыку факелом своей ауры, Та самая аура пожирания Джона начала вытягивать из диаманта его ману, ауру и силу божественности, отрезав от внешнего мира. По сути, Джон отрезал диаманта от некрополя, снабжавшего его маной. Однако диамант предусмотрел такой ход со стороны Джона и заранее внедрил одно из сердец дракона в свое нынешнее тело. Чего он не ожидал? Так это того, что мана из сердца по какой-то неясной причине начнет ручейком утекать из его тела, прямиком в ауру Джона. «Не ты один смотрел в будущее!» Джон притянул к себе разрубленное тело диаманта, посмотрев тому прямо в глаза. «Я прокачал на ранг свое высшее родство с маной. Теперь я владыка маны. Тот, кто может повелевать маной даже в телах своих врагов!» Аура диаманта истощилась... Плоть усыхала, но при этом с лица мироправителя не сходила довольная улыбка. «Моя Кайлин, я иду!» В последний миг жизни в мыслях мироправителя Диаманта промелькнула та самая дорожная канава. В следующую секунду душа величайшего мироправителя зараженных развоплотилась в ауре Джона. Битва за храм нации подошла к концу, а вместе с этим был и сделан первый шаг к покорению храма мира.